Глава девятнадцатая. Я так и села на диван обратно, смотрела во все глаза на отца Романа, но до меня никак не доходил смысл сказанного. «Как избил?» — повторила я почти шепотом. «Довольно сильно, по словам его матери», — отозвался он. «В клинике сейчас, Джон, сотрясение мозга, есть переломы». Ужас так и стянул грудь незримыми путами. «В горле встал ком. Такие травмы — это серьёзно». «Боже!» — воскликнула я. Но ведь он в США. В том и дело, вздохнул Пётр Сергеевич, когда выпил успокоительные капли, которые ему принесла Наташа, которая впрочем, хоть и держалась молодцом, но была такой же белой, как и мы с отцом Ромки. Что же ты натворил, Ромочка? – шептало я своими руками, прижимая их к груди. И что теперь дальше будет? Суд, наверное, – горько ответил отец Романа, на территории США по их законам. «Но вы же мэр!» — посмотрела я на него. «Вы ведь сможете его вызволить!» «Я там бессилен, девочка!» — снова вздохнул питерский старший. «Я найду адвоката обязательно, но решать его судьбу будут по их законам. Я даже не знаю, можно ли забрать заявление в конкретно этом штате». «И он может получить реальный срок?» — еле выговаривала я слова от ужаса происходящего. «Как страшный сон!» Я так ждала его домой. Он сказал, что скучает и решил вернуться быстрее. Что же случилось? Может, смотря, какое решение примет суд. А что случилось? Спросила я, пытаясь сложить всю эту историю в понятную мне картинку. Почему он избил Джона? Мне казалось, что у них были нормальные отношения. Мне тоже так казалось, но Рома кое-что узнал о нас с мамой. Наверное, стоило ему рассказать еще тогда. Петр Сергеевич явно не хотел делиться этим, слишком личное. Я поняла и не стала лезть ему в душу. Очевидно, что это касается лишь их семьи и что-то действительно серьезное. Раз Рому так спровоцировала на драку, но если он захочет, то расскажет мне сам. Сейчас это не главное, главное дать ему понять, что мы его не бросим. Надо лететь и узнавать все обстоятельства, ну и увидеть Ромку мне тоже надо. Наташ, ты полетишь со мной? Да, кивнула она. Конечно, дорогой, куда ты и туда и я. Но как же твои дела? Ничего, подожду. Сын важнее. Конечно, ты прав. Оставлю на заместителя. Я тоже поеду. Тихо влезл в их диалог я. Глаза серые, как у Романа, уставились на меня. Тоже полетишь в США? спросил отец моего горе парня. А как же учёба? Скоро каникулы заканчиваются. Так же, как и ваши дела, Петр Сергеевич, ответила я, ощущая, как сильно дрожат мои руки. От таких новостей мне и страшно, и больно за него. Я не понимаю, почему такая агрессия вдруг вылилась на Отчима, с которым у Ромы, кажется, были вполне нейтральные отношения. Переживания за маму Романа, он говорил мне, что она носит малыша, и безумная тревога о его будущим. Он будет судим, он сядет в тюрьму там один. Учеба подождет. Я еще успею вернуться к началу занятий. Мне тоже необходимо его увидеть. И ты не считаешь, что такой парень теперь не для тебя? Возможно, у Ромы будет судимость – это пятно на всю жизнь, и мне тоже пятно. Скоро уже начнут полоскать мое имя газеты. Но он мой сын, и я его люблю любым. Мужчина внимательно вгляделся в меня. Да, он прав. Жизнь Ромы уже не будет такой безоблачной, какой могла бы быть до его поступка. Ему придется не только отвечать за содеянное, но еще потом и проходить курс лечения у психолога. В некоторых отраслях ему могут даже отказывать в работе, например, в госструктуре. Но все это для меня не столь важно, если, конечно, Рома будет знать предел в своей агрессии. «Все оступаются», — ответила я, — «и совершают ошибки. Рома не прав, и я ему обязательно об этом скажу. Репутацию себе он подмочил навсегда, это так. Но если человек оступился, это не значит, что в моих глазах он стал монстром. Наверняка у него была причина так поступить, хоть и нет оправданий тому вреду, который причинил Рома Джону. Но я верю. Что он извлечет урок из этой ситуации, ему сейчас нужна наша поддержка, а морали почитаем позже. Взгляд Петр Сергеевича потеплел. «Очень рад, что ты так мудро рассуждаешь в свои семнадцать, девочка», — сказал он мне. «Понимаю, за что мой сын выбрал тебя. Поддержка ему нужна будет очень, ты права. Особенно твоя, Кать. У него теперь будет сложный период, у нас всех». «Я понимаю», — кивнула я. Набросать в беде того, с кем держался за руки, за один поступок последнее дело. Спасибо тебе, Кать. С благодарностью посмотрел на меня Петр Сергеевич. Я вообще-то боялся, что ты заднюю дашь. Я бы тебя понял. Я отрицательно покачала головой. Я лечу с вами. Хорошо, ответил он. Немного успокоюсь и закажу билеты на нас всех. У тебя не все есть документы. Сейчас пробью, чтобы срочно сделали. А то тебя не пустят в самолет. Спасибо. «Я буду держать в курсе. Мне нужно побыть одному». Петр Сергеевич ушел в свой кабинет, чтобы привести нервы в порядок. А мой ком в горле так и распирал его изнутри. Я поднялась к себе и легла на кровать, обняла подушку и прижалась к ней щекой. Все эмоции словно начали выплескиваться, слезы лились безостановочно. «Ромка, ну что же ты наделал? Как ты дальше будешь с этим жить? Как ты теперь закончишь учебу и поступишь в вуз? Как я буду жить без тебя?» Взяла в руки телефон и размазывая слезы по щекам стала звонить ему в глупой надежде, что он возьмет трубку и скажет, что все это неправда, злая шутка, или его отец что-то не так понял. Шли длинные гудки, но трубку никто, конечно, не брал. И отбросила в сторону ненужный теперь мне телефон. Если мне не позвонит Рома, то мне смартфон больше ни для чего не нужен. Осталось лишь молиться небесам, чтобы все обошлось для всех нас минимальными потерями. Что случилось, то случилось, назад не повернуть.